Она обернулась на огонек в домике, светившийся сквозь чащу, ближе крепче прижалась к нему и вымолвила странным несвоим голосом. «Она там осталась». «Что ты? Кто?» «Я говорю, она там осталась». Еще тише смущеннее прошептала она и показала на огонек дрожащую рукой. «Но кто она?» «Она же, княгиня Агарина». «Ах, полно!» «Время ли? Господь с тобой!» — почти нетерпеливо произнес он. «Ты не понимаешь. Это хорошо. Так и надо!» — заговорила она уже таким голосом, что Хорват невольно слегка смутился. «Успокойся, ты бредишь. Ты заболела. Успокойся!» «Я спокойна. Пойдем, пойдем!» И она двинулась быстрее его, почти побежала. Пройдя большой пустырь, который был за садом Смиредева, они вышли на девичье поле. Среди ясной, тихой и слегка посвежевшей ночи вся окрестность далеко кругом покоилась недвижно, безмолвно и утопала таинственно в мерцании звезд и в полумгле. Княгиня освободила из-под шали одну руку и прижала ее к глазам. «Знаешь что, там все падает. Как-то странно шептала она скороговоркой. «Понимаешь, будто все падает, будто все разрушается. Ну и хорошо, и хорошо». Голос ее звучал с оттенком робкого беспомощного отчаяния. «Где, милая, что ты говоришь? Где?» «Там, за нами, там. А вернуться нельзя. Ведь нельзя?» «Скажи мне, нельзя вернуться?» «Ну да, да. И я говорю, нельзя, нельзя». «Господь с тобой, успокойся. Через месяц мы будем далеко отсюда, и ты будешь смеяться надо всем этим». Они молча подвигались по полю несколько минут, но уже медленнее. Вдали выделялась из мглы маленькая белая церковь на углу поля и переулка. «Ах, Юрий, Юрий!» — вдруг вскрикнула она и, схватив себя за голову, остановилась. «Что ты?» «Ах, Юрий, что мы делаем?» Но он уже не отвечая, снова повлек ее за собой. Она повиновалась через силу и, едва передвигая ногами, все что-то шептала сама себе, чуть слышно, без связи. Когда через полчаса Иван Максимыч вернулся домой и тщетно прокашляв в соседней гостиной, пошел в свой кабинет, потом прошел в столовую, заглянул наконец в бывшую свою уборную, то вдруг воскликнул громко, заметя настежь растворенный в сад двери. Что я ошалел что ли, просто гулять вздумали. Ох молодежь! Однако смущенный и взволнованный он тотчас сбросился в сад. Обежав его скоро кругом, он вернулся бледный, руки его тряслись до того, что он не мог запереть дверь за собой. «Господи, помилуй!» крестился он. «Ох, ох! Стыдно, стыдно! Меня-то! Я ведь хотел, старался от сердца! Меня-то!» И он тяжело опустился на стул среди кабинета и стал тереть себе виски. «Грех! Грех тебе, княгиня! И что же теперь будет? И по делам! Ах, Марья Лукьяновна! Век живи, век учись! Ангел святой! Меня-то! За всю мою любовь!» И он, «Он тоже меня!» Смиредев вскочил вдруг и крикнул на весь свой дом. «Подлец! Да, ты подлец! Не пожалел е ё Мы так не делали! Мы, кого любили, чтили свято! Правда ли это, моя родная? Правда ли?» И голос Смиредева задрожал. Он говорил это, уже подняв глаза полные с л ё з на дорогой портрет. Она также ясно, мирно, наивно смотрела на него из золотой рамки, и глаза эти вместе с кроткой улыбкой будто отвечали «Да, правда, мы так не делали, мы умирали».